Глава двадцатая. По холмам круглым и смуглым, Под лучом сильным и пыльным, Сапожком робким и кротким, Заплащом рдяным и рваным, По пескам жадным и ржавым, Под лучом жгущим и пьющим, Сапожком робким и кротким заплащом. Следом и следом. Марина Цветаева. По холмам, круглым и смуглым. Завтрак прошел спокойно. Шарон за столом не появился. Утолить мое любопытство и рассказать, как поживает Лоран, было некому. Мы с Кладирой снова и снова повторяли имена и фамилии тех, кто входил в ближний круг графини. Я прилежно кивала, запоминая, как зовут ее сына, дочь и любимую комнатную собачку. — У тебя такой вид сейчас, как будто ты решаешь, кого из вышеперечисленных прибить первым, — хмыкнула Кладира. Я смутилась. — Слишком много информации. Трудно запомнить все сразу. — Понимаю. Тогда просто молчи или вставляй что-то односложное. Разговор буду вести я. Да, подобная молчаливая позиция была бы лучшим выходом из положения. К мы направились втроем. Шарон в армейском наряде уверенно шагал между нами с кладирой, красовавшимися в нежно-сиреневых платьях с небольшим вырезом, коротким рукавом, пышными юбками и узкими лифами. Идя по мощенному камнем тротуару под ажурным зонтиком, я ощущала себя этакой дорогой фарфоровой куклой, которую в кои-то веки достали с антресоли, стерли с нее пыль и представили гостям. Смотрите, люди добрые, какая красота у нас есть. Графиня, состоявшая в дальнем родстве с императорской семьей, жила недалеко от особняка Селениры, а потому идти долго не пришлось, минут десять неспешным шагом, не больше. Мирана Ланкартеская оказалась синеглазой брюнеткой средних лет, смешливой толстушкой, предпочитавшей яркие цвета в одежде и обстановке, крупные драгоценные изделия и резкий парфюм. Когда мы, вслед за величавым мажордомом, зашли в гостиную, обставленную в ярко-синих тонах, графиня мило беседовала со всеми тремя моими женихами. Охотно демонстрируя холеные пухлые руки и белоснежную грудь, Мирана Ланкартеская смущала своим видом скромнягу Гордона. «Ранары!» Завидев нас, графиня плавно поднялась с кресла, и ее вывалившаяся из лифа крупная грудь заколыхалась в такт движением. Гордон покраснел. Оставшиеся двое женихов синхронно ухмыльнулись. «Рада приветствовать вас! Прошу, проходите, присоединяйтесь к нашей беседе!» Я, как человек замкнутый от многочисленных бесед в этом мире, уставала быстро. но не спорить же с хозяйкой дома!» Пришлось садиться в одно из кресел неподалеку от гордона и внимательно слушать, как Клодира в красках живописует свое недавнее путешествие в царство гномов: небольшие каменные домики, приветливые кряжестые человечки, прекрасные оружейники, горы, горы, еще раз горы, мелкая подстать хозяевам скотина на этих горах пасшаяся, немного растений, укоренившихся в расщелинах. У меня закралось впечатление, что и само путешествие, и гномов, и их хозяйство Кладира выдумала. Слишком уж неправдоподобно звучали в этой гостиной многочисленные подробные описания. Наконец, покончив с разговорами, Мирана степенно поднялась и предложила нам осмотреть ее сад. Подхватив под локоть Шарона, графиня, походкой рассекающего льды ледокола, двинулась из комнаты в коридор, а оттуда к черному ходу, ведущему вкрытую оранжерею, которую Мирана гордо именовала садом. Нарон, все в том же ярком наряде, в котором появился вчера в моем доме за ужином, галантно подал мне руку. Кладира выбрала Дантара, появившегося в гостях в темно-синем камзоле, такого же цвета брюках и туфлях и молочного цвета рубашки. Гордон уныло плелся позади в полном одиночестве. Он и в этот раз надел коричневый наряд и смотрелся в нем здесь в шикарной обстановке, как бедный дальний родственник, явившийся за милостыней. В оранжерее было душно и влажно. Стеклянные потолок и стены пропускали достаточно света, чтобы растения тянулись ввысь. Буйно цвели и наполняли воздух разнообразными, чаще всего сладкими ароматами. Мы шли парами по гравийной дорожке, слушали пение птиц и стрекот насекомых, рассматривали причудливые цветы всех цветов радуги. Не знаю, как остальные мои спутники, я ощущала себя в настоящих джунглях. Ярко-зеленый камзол и нежно-салатовая рубашка Нарона то и дело сливались с широкими резными листьями кустов и деревьев, в то время как мое платье резко выделялось на фоне бушующей зелени. Ранара! Большой палец левой руки Нарона начал, словно невзначай, поглаживать ладонь моей правой руки. — Вы восхитительны в этом наряде! Он отлично подходит под цвет ваших глаз! Пропустив мимо ушей дежурный комплимент, я выдернула ладонь из крепкого захвата. — Не стоит массировать мне руку, я этого не люблю! В глазах моего спутника мелькнули и исчезли недовольство и неприязнь. Я с трудом сдержала довольную усмешку. Работа в школе все же имела свои преимущества. Выживать в гадюшнике, гордо именуемом учительским коллективом, я научилась быстро, как и распознавать настоящие, не скрытые под маской эмоции. «Простите, Ранара, смиренно опустил голову Нарон. «Я не пытался вас обидеть или...» «Он не договорил. Прямо под ноги мне вдруг метнулось что-то мелкое и серое». Я вскрикнула от неожиданности. Что-то сразу же завизжало. Практически сразу нас троих окружили остальные спутники. «Ах, Ранара, какое чудо!» — воскликнула восторженно Мирана, не делая попытки нагнуться, чтобы подобрать с земли что-то, буквально приклеившееся к моим ногам. «Никары славятся своим свободолюбием и практически никогда не выбирают себе хозяев. Но тут...» «Вы поистине счастливица!» Кто такие Никары, я понятия не имела, но по вытянувшимся от удивления лицам остальных сделала вывод, что мне снова повезло. «Селенира, возьми его на руки!» подала голос Кладира. Проглотив вопросы, я нехотя наклонилась, протянула руки, и в ладони сразу же уткнулся розоватый влажный нос. Никар оказался смесью кролика и котенка, с небольшими аккуратными ушками, густым пушистым мехом и цепкими лапками. Удобно устроившись у меня на руках, он недовольно фыркнул на Нарона и, свернувшись калачиком, решил улечься спать. Какая прелесть! Я теперь не только феодалица, но и владелеца, как мне кажется, экзотического животного. И что будет дальше? Увижу мифических гномов и эльфов. Познакомлюсь с троллями и гоблинами. Да уж, Светочка. «Везучий ты человек!»